Глава десятая Этот день войдет в историю игры. Первый рейд на особого мирового босса. Да, технически он второй, а может и третий, пятый. Сколько их в том же Китае было на самом деле, никто не знает. Но именно мы собрались это сделать громко, открыто, для всех. После окончания Виллис соберет стримы, расскажет подробности подготовки самого сражения. Чем заработает ещё пару очков к известности и репутации? Хранить секрет призыва бессмысленно. Хотя бы пары человек догадается, в чем соль. Или участники разболтают. Держать режим полной секретности после похода бессмысленно и просто нереально. Да и потерь лично для Влада никаких. Все равно еще одна сотня тридцать пятых не скоро соберется. А вот решит он еще один рейд собрать. Так все к нему и побегут. знаменитостей все любят да только я забегаю вперед Вначале нужно с этим шабочным походом разобраться начало действия не переносили как и планировали стартовали в одиннадцать по местному времени не сильно рано чтобы все успели прийти в относительную норму и не сильно поздно по целому ряду причин единственный как по мне минус жара через час апрельское солнце будет припекать как летом но лучше мы немного поджаримся, чем заканчивать поздней ночью. Учебу в понедельник никто для меня не отменит, как и работу для большинства других игроков». Место для сражения Влад выбрал правильное. Второе поле для рейдов было, с одной стороны, в меру утоптанное, а с другой — относительно живая дикая трава приятно пружинила под ногами. Даже падать в случае чего удобнее на нее, а не на твердый грунт первого. «Не буду толкать пафосные речи. По берегу связки. Чую, успею еще порать. вышел из общего строя Велес. Раздраконили его знатно. До сих пор не остыл наш лидер. Сделав глубокий вдох, он немного успокоился и даже выдавил из себя довольно скромную улыбку. «Давайте сделаем это. Вместе!» Вскинул он левую руку вверх, правой нажимая призвать. «Да, покажем миру, кто мы!» «Ура!» — закричали игроки, наблюдая за ярко-зеленым кругом. Игровые руны закрутились, разлетелись в стороны в странном танце. Свет становился все ярче и белее, проявляя фигуру в центре нашего поля. Все больше и больше она точно не походила на нашего привычного дракона. Хотя бы столь эффективным и долгим появлением. «Красота!» Только и выдал Велес, на этот раз широко улыбаясь. Наш босс оправдал все ожидания. И влады и всех тех, кто поверил и пошел за ним на это поле. Это был мировой монстряка. Да какой! Пятиголовая гидра! Обычный мировой босс, которого раз или два в неделю призывали в любом крупном городе нашего региона, был в виде виверны. Ну, или европейского дракона, как называли его многие, хоть это и неправильно с точки зрения классификации мифических существ. Короче, если отбросить муть за Дротскую, которой я иногда подавался, наш мировой босс — шестиметровый ящер с крыльями вместо передних лап. Огнем дышал, но не сильно, больше кусался и по площади воздушными серпами отстреливался. зеленовато коричневая чешуя немного защищала от урона а магическая защита делала дебафы слабыми и недолгими китайцы на особом ряде призвали своего азиатского дракона длинного с крыльями подделками бьющего молниями а не огнем и с золотой чешуей вместо светло голубой да сильнее да более красиво но по сути того же босса а мы у нас была древняя болотная гидра так вот Тушка метра четыре в высоту, еле передвигалась на коротких, но мощных лапах. Длинный толстый хвост служил противовесом для пяти голов, каждая на отдельной двухметровой шее. Ну, плюс-минус. Дать себя с рулеткой мерить монстр не спешила, хотя никто и не пробовал, доверяя нейровским датчикам. Цвет чешуи от привычного нам виверна недалеко ушел. Более мутный оттенок зеленого. А вот сами чешуйки отличались толщиной и грубостью. Шеи так вообще были с гребнем острых зубьев. На такой зверюге, будь она материальной, не покатаешься. Атаковала Гидра помимо обычных укусов еще и плевками, неважно попала она в игрока или нет, в месте приземления такого снаряда появлялись зеленые дымящиеся лужи. Ей на эти озерца кислоты было плевать, простите за тавтологию, А вот у игроков снимались жизни в очень солидных размерах. На этом особенности монстра не заканчивались. Как у любой приличной гидры, у нашей был невероятный запас жизни и регенерация. В купе с броней среза еще около 25% входящего мгновенного урона, временно уничтожение монстра увеличивалось в разы. У того же классического виверна броня была всего в 10% и жирность тушки, раза в три меньше. Все это мы узнали по ходу боя. А вот через три секунды после ее появления из ставшего оранжевым круга мы услышали «Десятки, взять гидру в кольцо!» Отдал первую команду Влад. «Атакуем разом со всех сторон!» Харе пялится. Первый удар гидра пропустила, даже не шевельнулась. видать, не могла сообразить, что за ее облепили. А вот когда бойцы ближнего боя рванули бить ее еще раз, немного отступив для разгона, то встретили приличное сопротивление. Пошли в дело и головы, и длинный хвост. О минутном бонусе к от навыка боевой рвения, который и активировали наскоком на монстра, пришлось забыть. гидра гидролюта. Вся концентрация бойцов уходила на увороты, а не попытки укусить побольнее. Не знаю, как дальникам, а мне хвост большие проблемы устроил. До последнего неясно, прыгать или пригибаться. Еще и головы сверху пикируют, очень умный монстр. Причем разумность была не только в хвостовых движениях и желании подстрелить дальние слабые цели. Гидра двигалась вокруг своей оси, растаптывая задевавшихся игроков и увеличивая радиус поражения хвостом. Про то, что сбивало прицел по головам, на которых было чуть меньше брони, я молчу. Каким бы я ни считался опытным бойцом, против этой громадины все мои уловки, все наработки были бесполезны. Поначалу вместе с другими ближниками пытался подобраться впритык и нанести урон при помощи облика зверя когтями. Базовый навык, неплохо усиливающий атаки против монстров, был у многих классов. Но пару раз, чуть не умерев от лапы и хвоста, я бросил эту затею. Бронебойный шип выдавал за минуту почти то же количество урона. Зато мне лично и нашим бойцам поддержки жилось спокойнее. Единственный, кто не покидал попыток достать ее вблизи, элитный отряд лавовых. Им с дальней дистанции атаковать было не так выгодно. А удерживать агро хоть как-то, а нужно. Но, что более важно, их молотые и великие оглушения от земляной ветки с небольшим шансом таки проходили. Замирая на полсекунды, гидра не только давала шанс избежать атаки зазевавшимся игрокам, а и забивала пятисекундный каст кислотного шара. Последнее для нас в какой-то момент стало критично важным. Сделать шаг влево, уходя от падающей ястребом головы, или вступить в зеленую лужу. Проще тогда сделать шаг вперед и оказаться растоптанным, прервав мучение. Через двадцать минут все стало настолько плохо, что отдельно поставленный игрок только и делал, что следил за новым плевком и давал команду ближникам на оглушение. Вторая голова готовит плевок. Керсат, оглушай, не прошел, вораг бей, есть! Саммерс! Найти! Вы на очереди! Без команды оглушалки не юзать! Командовал нами неизвестный мне женский голос через микрофон. На время рейда музыку в округе приглушили, почти в ноль, чтоб не отвлекало. Концерты в такое время тоже давать рано, да и зрителей не будет. Все глаза собрались у нашего поля. Трансляция с комментариями от известных игроков и ведущих шла прямиком на нейры и экраны. Отдельная вип-тусовка собралась в огромном шатре-стадионе, где проходил белый турнир. В его центре красовалась голограмма сражения, построенная исключительно из проекции магического мира. Сидящие на трибунах заплатили хорошие деньги, чтобы наблюдать исторический момент не совсем вживую, зато в прохладе, без пыли и толканий. О динамических рекурсах и более полной картинке я молчу. «Дуб, назад!» Голова? А это уже мой десятник. Хотя я и так вижу летящую сверху рыбью морду. Большие глаза, двойной ряд мелких острых зубов, тонкие ноздри. У гидры больше было от морских жителей, чем от воздушных ящериц. Спокойно, прыгнул я вперед, уходя от удара. Разворачиваюсь на сто восемьдесят и стреляю между пластинами на нижней челюсти. Похоже на жабры или отверстие для сброса воды. Так или иначе, брони там меньше, и мой шип при попадании в эту зону почти всегда выдает крит. С другой стороны, рискованно такое вытворять. Немного задену виртуальное тело, и система решит, что меня придавило. Голова мгновенно не убьет, но работы с саппортом добавит. Да и десятник по уже моей голове не погладят. «Какого ты творишь? Чуть не сдох!» Решил он отчитать меня после того, как сам разрядил готовую атаку по глазам. «По жабрам крит проходит, а глаза просто меньше урон режут. Не знаю, чего так», — спокойно ответил я и продолжил откидываться шипами по другим точкам. Я уже привык к скорости этого монстра, и особых сложностей такие маневры не вызывали. Только новые атаки и ошибки от накатывающей усталости могли сыграть со мной злую шутку. — Пятый десяток, в рассыпную лужа! — вновь дошел до моего слуха женский голос. — Это она про нашу команду. — Док! — Уже и Мебиус зовет меня. — Раскомандовались. — Да слышу, не вовремя разозлил я рыбку, когда стан не прошел. По-хорошему, изначально стоило поставить одного-двух человек, не участвующих в бою, координировать действия всей толпы. Видать, сказался недостаток опыта похода на мировых. На средних боссах одного командира авангарда, кем сегодня был Велес, и одного координатора для застрельщиков, в роли которого выступал лекарь под ником Дикси, хватало за глаза. Да, деление на автономные ячейки сильно упростило взаимодействие, но этого оказалось недостаточно. У древней Гидры не было свиты, мелких монстров, отвлекающих от основной цели. Именно против них и нужна координация застрельщиков. Думаю, Велис рассчитывал на такой поворот. Вот и собрал два отряда лавовой элиты. Они бы даже серьезную мелочь в секунды сожгли, позволяя воздушникам и другим снайперам отрабатывать по основной цели. Но не понадобилось. Так и бегали одним монолитом. Так или иначе, довольно быстро главные приняли верное решение и дела у рейда пошли на поправку. Когда у Гидры оставалось 40% жизней, вокруг не осталось ни одной кислотной лужи. А выжившие после не очень удачного старта 86 игроков бодро шли к победе. Неприятных сюрпризов босс не выкидывал. Не называть же таким резкую регенерацию до 30%, когда у нее оставалось 15%. или хаотичную бомбардировку сразу со всех пяти голов на 10%, которую сбить ничем не вышло. К этому времени мы порядком устали, но рисковать хотели еще меньше и просто забавили обороты. «Формация, хоровод!» — пришла команда от Дикси. «Всем работать с дальней дистанции! Чисто держим на прежнем уровне! Лекари!» «Вы должны вылечить весь рейд!» Сделав несколько шагов от монстра, Все без исключения игроки побежали по кругу. Кислотные лужи на земле держались не более двух минут, да и нам, ввиду сокращения войска, было куда отступать. За периметр выйти означало автоматически признать свое поражение. Но немного побегать никто не запрещал. А Вызывать такого монстра и не получить чего Эдакова на низких рубежах было бы даже странно. Да, мы не сильно обрадовались дополнительному времени. Что уж говорить о нерасторопных, а того мертвых игроках. Но спустя два часа гидра была повержена. Лично я не рассчитывал на столь скорое окончание. Ура! Победа! Взревели зрители. Некоторые стали кричать, подобно еще на десяти процентах. Но когда кислотный миномет вычеркнул почти два десятка рейдеров из списка живых, настроение резко изменилось. До самого конца. что наблюдатели, что сами игроки молча ожидали еще какого подвоха. Особенно на рубеже в пять процентов. И Влад и Дикси скомандовали в тот момент. В рассыпную! Опасаясь еще какой массовой гадости. Точно все. Даже не верится. Упал я на землю без Постоянное напряжение, что моральное, что физическое, мгновенно меня скосило. Да и от ночного турнира я не то чтобы полностью отошел. Чего разлегся? Напрыгался? Через лужи? Подошел ко мне Серега. Ой, да иди ты! Сам, наверное, на месте стоял и даже пару сигарет выкурить успел. Даже не смотрел в его сторону, продолжая лежать закрытыми глазами. Дэн, я ж не курю, ты чего? Балуюсь, но по очень большим праздникам. Смотрел, что выпало. Еще нет, не думал, что скажу это когда-то, но мне плевать. Я так устал, что мысли о чем угодно только не о Луте. не верю что вот совсем ни капельки не интересно даже чуточку стал он сюсюкать зная как меня это бесит я понял не начинай хвастай с первым а я еще минутку отдохну зацените мистер старикашка оплавленная корона эй пик чтоб его и спецом под моего перса довольно громко стараясь перекричать все нарастающий гул выдал серега «И у меня Эпик!» — стали окружающие проверять свой инвентарь и хвастать друзьям и просто соратникам по рейду. Да, игроки моего десятка сильно отличались реакцией, быстро умолкнув, они углубились в изучение новинок. Уткнувшись на ладонник или изучая артефакты через очки, они лишь иногда цокали языком или охали, представляя свои новые возможности. Им было важнее лут получить, а не доказать себе, что они мощь, способная победить грозного зверя. Хотя этот вывод явно был поспешным. Это вокруг меня хомяки одни собрались. Десятки дальше прыгали и поздравляли друг друга с достижением. Четверка игроков даже изобразила победный танец, простенький, но видно было, что не раз отрепетированный. «У меня колечко просто бомба, и к мудрости, и к проклятиям бонус». ко всей ветке эпического грейда. Хотя это я уже говорил. Похоже, у всех сегодня по фиолетовой шмотке появятся в коллекции. Про голду и опыт молчу. Я почти полуровня взял. Закончив детальное изучение новинки, вернулся ко мне громкий Серега. Друг мой точно из рода грызунов. Хоть и не признается. Как он посоху сферату радовался словами не передать. «Хорошо, что тогда немного помучился. Но, блин, мне и самому интересно. Что же перепало с болотной мегагидры?» «Открыть инвентарь, выбрать мешок с трофеем. Тыц!» «Удиви меня, гидра!» «Деревянный меч, ветвь Семаргла. Редкость легендарный. Только для класса друид. Продажи и передачи невозможны. Ага, ага меч для друида. Поэтому деревянный. Смешно». Впал я в ступор от собственных мыслей. Хорошо, что уже лежал, а то ноги бы предательски подкосились. А Друид — единственный класс, у которого либо посохи, либо голые лапы. И тут игровая система такая. Держи-ка ты меч, парниша! Ты ведь класс выбрал, чтоб железками не махать. Хочешь отдать тому, кто оценит? А фигушки, привязка к персонажу — лютый бред. Ладно, что у него за стат хоть? Плюс 4 к интеллекту, базовый урон 20, живые корни с каждым попаданием по цели урон по ней возрастает на 10. Получена задача, новый росток. Дайте мячу и спить 50 зелий, сваренных собственноручно. Награда, первый побег. Что это за фигня такая? Невозможно экипировать недостаточный уровень. Модуль периферии в системе не обнаружен. Для него еще и модуль покупать. «Ну, вы точно издеваетесь!» Поднял я голову вверх и тихо зарычал. «Дэн, чего стонешь? Ногу подвернул?» Услышал я девичий голос. Мари наконец-то пробралась к нам сквозь толпу. Дёрнув головой и улыбнувшись, я дал понять, что со мной всё окей. «Нормально все, Точно? Раз так, свой эпик покажи!» Порыв показать меч этим двоим и поплакаться, что система меня поимела, я кардинально присек. Не хотел, чтобы друг завидовал легендарному статусу артефакта. Или, что хуже, разболтал. Если секунду подумать, то меч будет очень хорош против боссов. Хотя его стартовый урон в двадцать выглядел как издевательство на сороковом уровне. У меня даже Лианы, главная задача которых держать цель на месте, наносили 70 урона за секунду. А когда против тебя туша с десятки или сотни тысяч, с другой стороны. Если потолка у нет, то все очень даже классно. Плюс, что давал первый росток и будет ли второй, пока не ясно. В любом случае, пятьсот зелий лично для меня выглядели как жуткое невыносимое издевательство. Ненавижу алхимию. «Посох редкий», — показала ему недавно выбитую вещь, про которую, кроме меня, никто не знал. И золото по три сотни. Типа компенсация за столь простой грейд. о, -о, -о. — Думал, моя сотня золота — это круто. — Но не расстраивайся сильно. Может, посох клёвый? Продай-ка реал. пытался успокоить меня друг. — Ты не заметил? Все вещи привязаны. Я его только за игровые продам системе обратно. мне посох, как зайцу, стоп-сигнал. — Чего? Зачем зайцу стоп-сигнал? — не поняла Машка. — А я откуда знаю? — Так деда говорить любил. — Похоже, ни к чему, как и мне посох. И правда, точно, блин, рассмеялись они вдвоем. Да так заразительно, что и я не удержался и присоединился к ним. Фу, теперь ты официально будешь зайцем, а не доком. Стоп-сигнал-то у тебя уже есть? Чуть ли не плача, выдавила себя серой. Ох, это явно нервное. Кстати, опыта ж нормально отвалила. Только умершим капли перепала, мы дожили до конца. Что есть, то есть. Не, в целом я доволен. Плюс ты же поставил на победу с первой попытки. Значит, и реальных денег получишь. Заговорчески подмигнул он, вначале мне, а потом и своей подруге. Откуда ты все знаешь? Посмотрел я на Серого с прищуром. То, что так же сделает он, я до этого момента не был уверен. Не первый год с тобой дружим. Правда, хватит лежать. Пошли к остальным отмечать победу. Протянул он мне руку, за которую я тут же ухватился. «Уговорил, пойдем отсюда к палаткам с едой. Сейчас рейдеры опомнятся, и то как ломанутся. В очереди стоять вообще не огонь, а жрать охота. Я бы сейчас целого кабана съел и не подавился». «Возьми и нам чего», — обратился Серега к своей девушке. А я побежал в другое, не менее важное место, где скоро тоже будет много народу.